Глава 20. Некоторое время назад. Всю обратную дорогу Кристофер молчал. Снова начался дождь, и он был вынужден опустить крышу, но открыл окна и курил одну сигарету за другой. В прошлой жизни Элеонор весь мозг бы выела ему за это, а сегодня морщилась, глотала дым, задыхалась, но не сказала ни слова. Ветром не сдувало, ливнем не промочило насквозь. Уже хорошо. Она умеет быть непривередливой женой. Жаль, что верной быть не получилось. История Сандра непрестанно крутилась у нее в голове, и никак не собиралась в логическую схему, и путала все предыдущие версии, с таким трудом и стыдом выстроенные. Неизменным оставались только два факта. Дик – реальный персонаж этой запутанной до истории, и у нее действительно была с ним длительная сексуальная связь. Его мотивы и методы понятны, Он не мог просто явиться в дом Хантов без специального разрешения. Система безопасности не позволяла проскользнуть на территорию ни одному человеку без скан-пропуска, а элинор по всей видимости, покидал особняк только в сопровождении водителя Дональда или мужа. Дик использовал единственный возможный способ проникнуть внутрь. Но оставался вопрос с камерами. Крис чётко дал понять, что лично отслеживал происходящее в доме, как он мог пропустить свидание жены с курьером. А еще с большой долей уверенности можно предположить, что этот Дик весьма обеспечен и явно всерьез увлечен Элинор, Иначе зачем ему было платить Сандру за часовое свидание с любовницей целый месячный оклад? Возможно, это не такие уж огромные деньги, но с учетом, что их тайная связь длилась не один год, сумма получится внушительная. Также имеется высокая степень вероятности, что Дик подкупал не только Сандру. Были и другие курьеры, с которыми он менялся. Полная дичь и бред. Но всё это действительно происходило. Отсюда и пошлые намёки, что звучали на видеозаписи. Похоже, Дик хорошо её знал, и, скорее всего, она рассказывала ему о сложных отношениях с отцом, и чёрт знает что ещё. Как эта запись вообще оказалась в моём телефоне? С жёсткого диска системы видеонаблюдения, установленного в доме. Нервным тоном отзывается Крис и Линн запоздала осознаёт, что последнюю фразу произнесла вслух. «А где находится жёсткий диск?» Вздрогнув, Лин всматривается вкутанное сигаретным дымом лицо мужа. Ей доступен только его напряжённый профиль, плотно сжатые губы, гулящие желваки на скулах и вздувшиеся вены на висках. Чёрт, он в диком бешенстве. «На моём компьютере в кабинете!» И даже его голос вибрирует от с трудом сдерживаемой ярости, Но я не знаю пароль. Недоумевает Лин. Знала. Резко отвечает Крис, выбрасывая недокуренную сигарету в окно и хватаясь за следующую. Я его сменил, когда получил вашу занимательную порнушку. Когда именно? В тот день, когда ты внезапно перестала меня узнавать. Эренар ошарашенно открывает рот, изумленно уставившись на дымящегося мужа. Она физически ощущает, как вращаются шарики в собственной голове сталкиваясь и разлетаясь в разные стороны. «Я этого не делала. Клянусь, что это была не я. Зачем мне отправлять тебе такое?» «Может, это сделал Дик?» «Я не знаю». Потирая виски, отчаянно бормочет Лин. «Но ты... Ты ничего мне не сказал». Лепечет она, чувствуя, как внутренности скручивает тугой петлёй. «Почему?» «А что тут скажешь, Эль?» Ты так достоверно падала в один обморок за другим и смотрела на меня дикими глазами, что как-то странно было бы спрашивать с тебя объяснений. Ты здорово всё провернула, детка. Объясняться пришлось мне. Криво ухмыляется Крис. Нет, я имею в виду, что ты вёл себя совершенно спокойно. Начала Лин и сбилась. Чёрт, она сама ни черта не понимала, а ещё приходилось подбирать слова, чтобы Крис понял, что она имеет в виду. До того, как я начала падать в обмороке. И после. «Сожалею, что не включил Отелла и не придушил тебя, пока ты прыгала по гостиной голышом и угрожала мне ножичком, требуя вернуть твоего мужа». Яростно бросает Кристофер. «Крис...» Протянув руку, Линда отрагивается до мужского плеча, пытаясь смирить клокочущую в нём ярость и испуганно одергивает руку, почувствовав, насколько сильно вздулись мышцы под дрожащими пальцами. «Боже, да он сейчас взорвётся!» и точно придушит её голыми руками. «Мужа, блять, который по чистой случайности выглядит, как твой грёбаный любовник, который ни хрена не курьер!» Взбешённо продолжает кричать Крис, резко нажимая на тормоза. Кабриолет, протестующий за шинами останавливается на обочине. «Кто он такой, мать твою?» Повернувшись к эленор всем корпусом, требовательно смотрит на неё Кристофер. «Где ты отрыла этого недоноска? И когда, сука, успела?» «Я не знаю! Не знаю!» Импульсивно восклицает Лин, чувствуя, как в подсознании всеми огнями мигает датчик опасности. «Можешь кричать, можешь убить, но это не поможет разобраться во всем этом дерьме!» «А кто заварил это дерьмо, детка?» Стиснув ее плечи жесткими пальцами, грубо спрашивает Крис. «На коже наверняка останутся синяки, но сейчас это не самое страшное, что может ее ждать, судя по бешеному взгляду мужа». Это он научил тебя отключать камеры? Говори! Я не помню! Не помню! Взвизгнув, Лин пытается вырваться и, дернув ручку, распахивает дверь. Но чертов ремень безопасности не оставляет путей к отступлению, больно врезаясь в грудную клетку. Вспоминай! Стряхнув ее, как тряпичную куклу, рычит Крис. Впечатав Эленор в сиденье, он нависает сверху, сверляв исковое лицо безумным горящим взглядом. Озеро плавящейся ртутель льется на нее из расширенных черных зрачков. От ужаса Саулин темнеет в глазах. Резкая боль взрывает мозг, и она кричит. Кричит так оглушительно громко, что в какой-то момент ей начинает казаться, что наполовину опущенные стекла автомобиля трескаются и разлетаются на тысячи осколков. Режет ее плоть, впиваясь в кожу. Глаза, сердце. А ледяной дождь шипит, проливаясь на открытые раны. Мир взрывается и меркнет, исчезает стирая все краски, оставляя только тьму.